Учитывая факты, относящиеся к этому делу, и существовавшую в то время расстановку сил в мире, а также заинтересованность английского правительства в войне между Германией и СССР, нельзя не прийти к выводу, что молчание английского правительства выглядело весьма красноречиво. Оно должно было подтолкнуть Гитлера к выводу, что если он нападет на Советский Союз, ему не придется вести войну на два фронта. Английский журнал Labour Monthly писал в 1941 году: почему Черчилль и английские власти умышленно решили сохранить таинственное молчание относительно Гесса, когда в действительности его предложения были отвергнуты, остается официально не разъясненным. Не было ли это молчание заключавшимся в нем намеком? на возможность некоторого соучастия ловушкой, которая должна была подтолкнуть Гитлера на его отчаянное предприятие, дав ему надежду на некую возможную в будущем поддержку, с тем только, чтобы нанести ему самый решительный контрудар, как только он осуществит свое предприятие, то есть нападет на СССР. Не придумал ли какой-то яркий ум в английской дипломатии этот план? использовать детство в виде бумеранга и поймать Гитлера на его собственную антисоветскую приманку, которую в прошлом он так часто дурачил английские правящие классы. Гитлер не отменил и не задержал намеченного нападения на Советский Союз, если учесть, что он и все военные руководители Германии безоговорочно придерживались принципа не идти на войну, которую пришлось бы вести на два фронта. то нельзя не сделать вывод, что Гитлер проглотил брошенную ему приманку. Учитывая, что Черчилль осуществлял полное руководство английской внешней политикой, а также важность вопроса, следует предположить, что ярким умом в английской дипломатии, бросившей Гитлеру эту приманку, мог быть никто иной, как сам Черчилль. Во второй половине тридцатых годов Фюрер неоднократно дурачил английских государственных деятелей и, прежде всего, Невилла Чемберлена. На этот раз, кажется, Гитлера очень ловко, а главное с катастрофическими для него последствиями, провел Черчилль. В середине июня 1941 года Черчилль предполагал, что до нападения Германии на СССР остались считанные дни, а может быть и часы. У него не было сомнений в том, что Англия должна опираться на поддержку со стороны Советского Союза, которую ей даст это нападение. Черчилль снялся с президентом Рузвельтом, и президент согласился с ним, что Советскому Союзу должна быть оказана помощь в войне с Германией. Ибо этого требуют жизненные интересы и Англии, и Соединенных Штатов.